Егор. Слабоумие и отвага. Сердце билось, как отбойный молоток. Пот заливал глаза. Тошнота подобралась к горлу. Мотор за спиной оглушал. Я далеко не первый раз летел на мотопараплане, но такой отчаянный адреналин попер впервые. «Эй, режиссер! Заканчивай съемку!» Хотелось прокричать мне и развернуться. О чем только думал тот парень, который придумал этот трюк и решил, что я с ним справлюсь. Ах да, это же был я сам. Блин. Сверху все выглядело четким и плоским, словно ты шмель, планирующий на тщательный ученический рисунок. Дом, деревья и человечки внизу казались ненастоящими, выскочившими из ГТА. Вот усадьба, вот окружающий ее забор, вот веселое сборище у ворот, которое начинает растекаться вдоль ограды, стартуя от проходной. Людская змейка скользит, оббивая каменную стену, и стремясь взять ее в кольцо. Нарядные люди шли в разброд, пританцовывая. Жалко, что я не слышал их из-за рокота мотора. Судя по всему, они еще и пели. Тусовщики бурлили уверенным потоком, отыскивали правильную секретную проходную номер три, на которой их якобы ждут списки гостей и велкам-дринк. Все, как и планировалось. Я представил, как сейчас бешено крутятся видеокамеры, облепившие забор по периметру. как ошалевшие охранники мечутся в своей будке от одного монитора к другому, пытаясь уследить за безумной кодлой. Вторжение шло сразу со всех сторон, по всем направлениям, а на такое не рассчитана почти ни одна охранная система. В общем, это был людской вариант дедос-атаки. Самый популярный, всем известный, но оттого не менее эффективный способ свалить систему безопасности сайта. Послать такое астрономическое количество запросов — чтобы она просто не успевала их обработать. И тогда все защиты падут. Это я и наблюдал сверху. Охранники выбежали из будки и попёрлись вслед за праздничной гурьбой, отпихивая наглецов от забора, уговаривая разойтись и, видимо, стращая. Публика в карнавальных костюмах была самоуверенной, убежденной в собственной важности и исключительности, поэтому от охраны отмахивались, снимали бойцов на мобильные телефоны или игнорировали. Внутри участка от ограды к дому бежала женщина, зажав руками уши. Других людей в парке видно не было. Даже ни один охранник не вышел из особняка. Я ожидал, что забор возьмут под защиту изнутри, но на это наплевали. Странно. Чего это они такие беспечные? Ни на секунду не допускают мысли, что кто-то прорвется внутрь? Никого похожего на Флору сверху не было видно. Я выбрал точку приземления. Просторный газон, где летом устраивали прием. Развернулся против ветра и пошел на снижение. Ноги спружинили от траву я по инерции сделал пару быстрых шагов, заглушил мотор и торопливо отстегнул лямки. Крыло шуршало за спиной. Я ожидал, что сейчас к шорху ткани моментально добавятся топот, крики, может быть, даже выстрелы, но ничего. Вот это везение. Так увлеклись разгоном толпы, что даже не заметили, что с неба к ним ввалился чувак на параплане. Если так пойдет дальше, может, мы сможем даже улететь отсюда с Флорой тандемом? Крепление для такого полета я чисто на всякий случай взял с собой. Внутри включился таймер, не дававший ни на секунду замереть. Я несся по участку, во всю глотку выкрикивая имя Флоры. «Черт побери, это был лучший момент всего мероприятия!» Я так картинно, героически мчался, размахивая руками и голося. Клянусь, невидимый кинооператор, снимавший меня в этот момент, не мог оторвать взгляда от видоискателя. Я молотил в двери коттеджей и заглядывал в окна. Иногда из-за стекла на меня смотрели чужие испуганные глаза. Я показывал им фотографию Флоры. «Видели? Видели такую?» Они со страхом отшатывались. Двери никто не открывал. Я проверил все домики... Заглянул в каждое окно, флоры там не было. И тут меня как будто перещелкнуло. Адреналин, что ли, закончился? Я замер и завис в торжественной, прямо-таки вакуумно-космической тишине. И сам себе показался страшно нелепым, даже комичным со своими выпученными глазами, хриплыми криками и суетливыми прыжками. Супердетектив ввалился в дом, палил направо-налево, А когда дым рассеялся, оказалось, что он в детском саду во время тихого часа. Я неуверенно пошел к особняку. Постоял у двери, поколупал ее ногтем и не решился даже дернуть за ручку. Безмолвие и оцепенение усадьбы насторожили меня. Берегись, бро. Я шел вдоль дома, заглядывая в окна. Внутри не было никого. Может, полена всего не уехал? и поэтому здесь так пустынно и неохраняемо?» Створка на одном из окон первого этажа качнулась, задетая ветром. Окно было открыто. Я заглянул в неосвещенную, сумеречную пустую комнату, подтянулся на руках и практически бесшумно впрыгнул внутрь. Замер. И тут зажегся торшер, освещая кресло в углу и сидящего в нем Поленова. «Привет, Егор!» Потянулся он с зевком. «Опаздываешь. Я тебя заждался. Чай вон уже остыл. Да ты садись, не стесняйся». Он кивнул на стул с другой стороны чайного столика. Я продолжал стоять. Ужас. Страх. Стыд. Бросило в жар и тут же возноб. Как будто на меня вылили ведро кипятка, а следом окатили ледяной водой, И опять кипятком. — Что, Егор, пустился во все тяжки Типа Уолтер Уайт? Поленов хмыкнул и посмотрел на меня озорно, сделанной симпатией. — Пришлось, — сказал я хрипло, горло пересохло. — С этого все начинается. Вначале ты нарушаешь моральный закон и хочешь кинуть родину, которая тебя обогрела грантами. Плюешь в колодец. Непорядочно, но ненаказуемо. И смотри, куда это ведет дальше. Ты совершаешь уголовное преступление. Незаконное проникновение в жилище. За это в тюрьму сажают. Хочешь в тюрьму? Нет. Я сел на стул и прихватил правой рукой левую, чтобы та не так сильно дрожала. — Ну, рассказывай, зачем пришел? — сказал Поленов. — Я ищу Флору Елисееву. Я знаю, что это она работала над вашим садом, и с тех пор бесследно исчезла. — Значит, от тебя прячется баба, и ты решил поискать ее у меня? — рассмеялся Поленов. — Ну и как? Нашел? Я отрицательно помотал головой. — Что вы с ней сделали? — спросил я. — Убили ее? — фыркнул он. — Она работала на вас. Что-то узнала о ваших преступлениях, и вы ее убили. Теперь мне это совершенно ясно». «Не выдумывай», — прервал он меня и подвинул в мою сторону лежавший на столе лист бумаги. «Читай». Я прочитал. «По приговору мирового судьи судебного участка номер 157 Одинцовского района Егор Андреевич Демин осужден по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы на срок два года условно, с испытательным сроком один год. Что это? Приговор суда за твое сегодняшнее правонарушение. Пока что это только проект, но очень проработанный. Уверен, таким решение и окажется. Все доказательства зафиксированы. Повестку тебе пришлют. Для справки, осужденное лицо не имеет права выезда за границу в течение всего срока наказания. И еще год после его окончания. Резюме. На ближайшие три года ты, Егор, не выездной. Провалился ваш план свалить в Прибалтику. Где вы там планировали осесть? В Вильнюсе. Да. Придется потерпеть. Башню Генемина хоть успел посмотреть, когда туда ездил? Успел. Ну и достаточно. Больше там и смотреть-то не на что. Мне поставили мат в два хода, уделали как младенца. Это был провал неудачника, жалкая судьба, жалкие идеи, все мои выходки, претензии за заурядности, амбиции пустобола. Меня защипало в носу. Предупредите своих товарищей, чтобы не ходили по скользким дорожкам. Надо любить родину, работать для ее блага. Для своего тоже можно. И еще немного полезной информации. Гражданин, осужденный условно, может работать, учиться, жениться и все, что вам сбредет в голову, но на своей территории. Трындец. Справедливость. Скажите спасибо, что срок условный. Это потому, что я добрый, и все этим пользуются. Берите конфету. Издевается? Я представил, как вскакиваю со стула, набрасываюсь на Поленова, хватаю за горло и душу, но продолжал сидеть на месте. А он встал. «Спасибо за внимание. Вас проводят». Уже в дверях Поленов резко развернулся. «Ты правда думал, что сможешь прилететь и незаметно здесь приземлиться? На этом моторчике?» — со смехом спросил он. и помахал руками, как крылышками. «И что у нас, нечем снять такого Карлсона, как ты?» Он изобразил выстрел из ружья. Думал. Поленов расхохотался. «Слабоумие и отвага! Кто в экспертном совете допускает до денег таких дурачков?» Он еще что-то бормотал себе под нос, удаляясь и посмеиваясь. Вошел Провожающий. «А ты, летун, отчаянный», — уважительно прокомментировал охранник, когда мы оказались на улице. Он позволил мне забрать парамотор и даже помог сложить крыло. Мы вместе вышли за забор. «Повезло тебе. Уходишь со всеми целыми зубами, почки не отбиты и пальцы не переломаны», — с сожалением сказал он на прощание. Добро улыбнулся. и хрустнул пальцами. — Чтоб тебе так везло, чувак, — ответил я.